Поединок с изменой или бескровные победы на семейном фронте. Вступление. Танец, любовь и сражение. Если верить в них, как в праздник, то мы не лишаем себя мгновения, происходящего сейчас. Все. Не нужно воспоминаний и надежд. Давай адекватно и с удовольствием воевать с изменой здесь и сейчас. Не за зарплату, не за присягу. Не за сверхценные идеи и не со сдвинутой злобой психикой. И тогда, в случае победы, придет вновь желаемое настоящее. Именно в нем ты услышишь неуничтожимое единое ваше дыхание и зазвучат долгожданные слова с долгим эхом в душу. Да и как перенести на потом то, что уже происходит? Думать и принимать решения тебе придется сейчас, в эту секунду. Понимаешь? давай это делать вместе кстати напомню тебе правила достойной борьбы за мужчину в случае если ты точно знаешь что у тебя есть соперница и вы относитесь к своему общему избраннику одинаково честно вы обе любите его а не пылаете желанием переломать ему изменщику руки ноги в купе с остальными частями тела чтобы отомстить за свои обиды не будем о месте поговорим лучше о правилах этой непростой борьбы, хотя они достаточно несложны и понятны. Главное, что за умных высказываний я тебе не обещаю. Обсудим, как водятся вещи реальные. Поясню. Хочу предложить тебе воспользоваться основными принципами искусства айкидо, чтобы достойно выйти из сложившейся ситуации. Конечно, призывать тебя немедленно отправиться в спортивный зал не стану, а просто объясню то, что сама поняла, изучив концепцию айкидо – С психологической точки зрения. Наверное, все же не зря это восточное боевое искусство известно во всем мире уже более века. Условия достижения твоей победы одно. Ты, честный воин, и стремишься к небезобразной драке с лишением соперницы волосяного покрова и нарушением целостности ее зубов. А хочешь стать победителем? Да, ты ничего не предпринимала. Ты казалась самой себе, да и окружающим тоже, воплощением доброты и кротости. Но сегодня ситуация изменилась. Твоей семье грозит беда, вплоть до уничтожения, и повоевать тебе придется. Запомни, ты не агрессор, а защитник, и на чаше весов лежит не просто твое спокойствие, а жизнь самых близких тебе людей, мужа и детей. Да и ты сама не должна выбирать позицию бессильной жертвы. Помнишь фильм из детства про Александра Невского? Что он сказал про гостей с мечом в руке? Вот-вот а ты чем хуже? Ведь посторонняя тетка вторглась на твою землю без предупреждения, не так ли? Говорят, в борьбе все средства хороши, от себя добавлю, но только праведные. Итак, предлагаю тебе курс молодого борца за свое собственное будущее. Но для начала напомню классическое определение айкидо. Основатель учения айкидо Морихей Уэсиба, Родился в Японии в 1883 году. Он изучал различные стили восточных единоборств, добился больших успехов в искусстве владения мечом. Уже взрослым Уэсиба познакомился с основателем новой в то время религии – Омото-ке. Омото-ке провозглашает, что мир и гармония на земле могут быть созданы только терпимостью и любовью человека. Уэсиба очень увлекся необычной религией, стал проводить много времени в молитвах и медитации, продолжая совершенствоваться в боевых искусствах. Вскоре из комбинации военного дела и религиозной идеологии родилось новое боевое искусство, и Уэсиба дал ему имя Айкидо, что дословно переводится так «Ай» – гармония, любовь, «Ки» – духовная сила, «До» – путь. Новое искусство многое позаимствовало от дзюдзюцу и искусства владения мечом, а философской направляющей стало стремление к гармонии с миром через гармонию тела и духа. Нас, безусловно, больше интересует вторая составляющая айкидо, и я предлагаю от провозглашения замечательных истин перейти к практике. Прежде всего, тебе нужно запомнить совсем нехитрые вещи. Древнеримский мыслитель Плафт весьма не глупый человек, считал душевное спокойствие лучшим облегчением в беде. Конечно, можно взывать к твоему затуманенному бедой разуму насчет спокойствия и выдержки, все равно бесполезно, но кое-что я тебе все же присоветовать могу. Например, подумай о том, как важна тебе сейчас уравновешенность. Ученые считают ее свойством человеческого характера, устремленным на достижение сформированной системы целей. Значит, осмысление и анализ Отсутствие поспешных выводов – вот что способно привести тебя к уравновешенности. Мастер Айкидо не понаслышке знает, из чего складывается общая уравновешенность. Из абсолютно сбалансированных трех сил – физической, психической и эмоциональной. По-моему, для тебя это тоже не новость. Психологи считают что самое благоприятное состояние гомеостатической системы человек для решения жизненных проблем – это внутреннее равновесие. А для его достижения нужны мышечное напряжение и расслабление, дыхание, воображение. Думаешь, сложные вещи, говорю? А вот и нет. Тебе сейчас, как никогда, пригодятся всего-навсего контрастный душ, тщательное и частое массирование ушей, уход за полостью рта и пищеварительным трактом. Совет покажется диковатым на первый взгляд, но помогает. Попробуй. Выполняя эти нехитрые процедуры, ты и расслабляться, и спокойнее дышать научишься. И уравновешенности прибавится. Вот ведь йоги, всегда спокойные и улыбчивые, пофигисты из пофигистов, правда? А ты чем хуже? Старайся, чтобы тебя ничего не выводило из себя. Попробуй улыбаться, хотя бы мысленно. Любой неприятности и гадости, неважно, слова и поступки – это чьи-то или неважная погода и порванные колготки. Начни улыбаться по неприятным поводам – увидишь, поможет. Правильное дыхание освоишь за пять минут. Зажимаешь средним пальцем руки сначала одну ноздрю, вдох, выдох, затем другую. Сначала появятся странные ощущения, а затем сама увидишь – однотипные и приятные. Это упражнение называется лунным и солнечным. Такой легкий прием нормализации твоего дыхания приведет к тому, что тебя невозможно будет обидеть. Ты не будешь уже включать разрушение и кошмар в голову и отравлять себе жизнь. У нас все города агрессивные, а ты выйдешь на улицу и обнаружишь, что лично тебе все улыбаются. Попробуй прямо сейчас. Отнимет всего минут 5-7, а зато результат чумовой если ты согласна действовать по нашему с тобой общему плану то придется постоянно помнить что тебе понадобится белоснежная одежда опрятность и чистота уверенная стойка и хорошая осанка они отражают правильное состояние ума искреннее уважение к стоящему напротив и идущему рядом связь с творцом и высшими силами чистота помыслов и доброта в сердце миролюбивый настрой Власть над своими страхами. Продуманная стратегия поединка. Достойный поединок без летального исхода и травм физических и духовных. Продуманная капитуляция или отказ от боя. Конечно, о содержании каждого из этих пунктов мы поговорим попозже. Глава первая. А действовать мы будем так. Эту главу можно было бы назвать И по-другому, написав что-нибудь популярно-психологическое типа «Наша борьба за твое счастье», «Мои советы по выходу из кризиса» или «Слагаемые успеха». Но ты сейчас читаешь другие слова. Не советы мои тебе сейчас нужны, а действия, точнее, четкое понимание того, как, куда и зачем ты станешь двигаться. Обращаю твое внимание, я взываю только к разуму и сердцу любящей женщины, выбирающей путь добра и здравого смысла. Всем остальным пусть другие указывают, куда им податься. Итак, читай, какие соображения тебе сейчас пригодятся. Я сделаю все, что можно, для того, чтобы победить. В поединке с изменой самое главное – уяснить, что ты за свою семью и своего любимого сражаешься, не с соперницей. Не с ним, а с обстоятельствами, эгоистическими желаниями, гневом и похолоданием отношений. Айкидо, к помощи которого мы сейчас с тобой обращаемся, отказывается от соревнований и турниров, чтобы не считать победы и поражения. Великая сила ненависти толкает людей на занятия единоборствами. Каждый хочет стать победителем, унизить кого-то, возвысив себя. Нужна ли тебе такая победа? Думаю, нет. Твоя цель – мир и нежность в доме и семье. «Давай-ка попробуем вернуть твоего любимого, если тебе очень хочется. Творец поможет, если тобой движет любовь». «И только она». «Многие порекомендуют тебе сложить лапки, утереть слезы и мирно отойти в сторону. Ну да, взять и отдать своего мужа кому-то там. Иди, мол, Вася, люби и плодись, а я тут останусь с детьми без тебя, без сил, помощи и денег. Ничего себе позиция. Прошу тебя». Не слушай дурацких слов, не совершай безумных поступков под влиянием страха или гнева. Когда ты становишься ведьмой в ответ на выходки любимого, вы оба уже не в себе. Не все члены вашей семьи должны сойти с ума от появления в жизни твоего мужчины, этой расчудесной неземной девицы-красавицы. Сейчас тебе срочно требуется понять, что нужно сделать, чтобы муж твой повернулся лицом к тебе и семье, а не к новой пассии. Я не могу удержать его от походов к ней. Обращаюсь за помощью к Богу. Объективно говоря, эта мысль важнее остальных, но, к сожалению, призывать тебя с первых строк повествования к благочестию и смирению – занятие бесперспективное. Попробуй услышать меня. Если в твоей душе первое место отведено Творцу Небесному, следовательно, ты умеешь полагаться на Его волю. Он все управит. Но практика показывает, «Что о высших силах мы вспоминаем только когда очень уж прижмет, а не раньше. Поняла меня?» «Оставь своего мужчину один на один с проблемой. Убери из головы установку «я должна что-то делать», а если не получается, то должна стараться еще больше». «Уверяю тебя, тысячи женщин напрасно пытались уберечь мужа словами». Каждая думает, что способна решить за него проблему выбора в свою пользу, и лишь когда физические и моральные силы подходят к концу, женщина понимает, что у нее нет больше сил и терпения. Не доходи до этой точки, а сумей сразу признаться себе в бессилии и не устраивать гладиаторских развлечений на семейной арене. Научись, это никогда не бывает поздно, молиться, чтобы уповать на помощь Господа, верить Ему судьбу твоего возлюбленного». Я несу ответственность за себя и нашего ребенка. Сохранить психическое и моральное здоровье в семье – самая важная твоя задача сейчас. Перестань читать морали и ругаться, не жалей себя и не обижайся. Говори малышу, я сделаю нашу жизнь лучше, и делай, не ленись, и не откладывай на потом. У тебя получится. Я понимаю, что несение ответственности за любимого еще больше расслабляет его. Если он не почувствует страданий, то не поймет, что именно ты все это время его от них ограждала. Заставь себя отдалиться от его проблем, дай ему наделать своих ошибок, позволь ему страдать. Я хочу остаться с ним и постараюсь не давать повода бежать от меня подальше. А знаешь, почему ты лезешь во все, что не попадя в его жизни? Да потому что, делая что-то для него, ты ощущаешь свою значимость – Самоуважение твое прямо пропорционально его оценкам, он загнал тебя в угол, и ты сникла. Он денег не дает, а ты с утроенной силой зарабатываешь, чтобы на жизнь тебе с ребенком хватало, да чтобы ему дать, если попросит. Чем больше ты делаешь, тем больше он недоволен? Остановись. Научись говорить нет, в ответ на призывы принимать участие в его жизни, когда он снова и снова оставляет тебя в состоянии брошенной куклы. Поигрался и отправился снова к свежевозлюбленной. Какой молодец! Он имеет право на свои потребности и чувства, и я уважаю его внутренний мир. Это нелегко, потому как ему вообще сейчас наплевать на все, что ты чувствуешь. Некоторых правда истязает чувство вины, но бросить все свои радости ради того, чтобы ты не нервничала, он способен едва ли. Ты спросишь меня, как же продолжать его любить, если этот козел врет, выкручивается, грубит и не хочет ничего обсуждать? Пойми вот что. Каждому человеку хочется ощущения самодостаточности и нужности. В отношениях с другой женщиной он это получает. Даже говорит, начинает ее словами, потому что влюблен и принимает ее мысли и рассуждения за свои. Он отождествляет себя с ней, что вполне естественно. Что бы ты сейчас ни говорила ему, он будет от твоих слов, как от комаров, отмахиваться, потому что стремится не повиноваться. Прямо-таки дитя малое да неразумное. Он делает все вопреки, да еще перед пассией своей держит полный отчет на тему, что ты сказала и сделала. Пойми, сейчас он хочет что-то в своей жизни сделать сам, выбор, например. Вся сложность в том, насколько в тебе скопилось или всегда было терпимости и сострадания, что перевесит одним словом, и кто. Я тоже живу и чувствую. Ты привыкла жалеть и понимать своего милого, а не хватит ли? Очередной звоночек, письмецо его возлюбленный и ты забираешься на потолок в психозе. Нарушается сон, ты прекращаешь работать, размышляешь беспрерывно на тему, как же любимый человек может не понимать, что ты сходишь с ума, когда он не приходит ночевать, зачем плетет тебе всякую чепуху и оскорбляет. А если он просьбу какую-нибудь прошепчет, то несешься ты ее выполнять, с радостью демонстрируя свою чуткость и понимание, в надежде, что он делает шаг навстречу тебе. Но нет. Ничего подобного он не делает, просто привычно использует тебя. Ты просишь, а в ответ бездонная тишина. Или пойдет тебе навстречу, но с таким выражением лица словно великое одолжение сделал, и в следующий раз ты подумаешь, прежде чем попросить. Здесь и приходит тебе на кривую помощь вредоносный лозунг «Я сама». Начинай беседовать с ним со слов «Не держи зла, но я тоже хочу того-то и того-то». «Мне тоже нужно». Говорят, Всегда полезно четко знать, чего ты хочешь, но еще лучше знать, чего ты не хочешь категорически. Говоря об этом вслух. Не лукавь. И я стремлюсь стать лучше, понимая свои ошибки и недостатки. Не бери на себя всю тяжесть ответственности за его измену. Тебе принадлежит лишь половина этого захватывающего действия. Самобичевание нашей с тобой цели не поможет вообще. Если он старается что-то сделать для примирения, не упусти его намерений. Действуй созидательно, живи здесь и сейчас, ни в коем случае не попрекая, не выливая обиды и разочарования. Все это сделаем позже. Восстанавливаю в доме мир. У тебя есть право на личную жизнь. Слышишь меня? У тебя есть дом, у тебя есть подруги, у тебя есть работа, у тебя есть руки и ноги. Где твои-то интересы и занятия? Выползай из дома. Прекрати экономить на себе, приобрети абонемент в спортклуб на купе одежды, белья, украшений. Проси у него денег. Он чаще всего будет откупаться, если чувствует вину и не намерен уходить из семьи. Если начинает жадничать, знай, что пора думать о заначке, о дальнейшем своем материальном обеспечении в случае его отчаливания. Хочешь быть любимой им и потакаешь ему во всем? Это неправильно. Говори, что хочешь секса с ним. Пробуй вернуть чувственность и переключить его внимание на себя. Я не стану мстить ему. Поддержка и одобрение за все, что он сделал, самая лучшая сейчас тактика. Делай больше для семьи и его самого. Давай, ты, похоже, сама распустилась и забыла о том, что ему не просто сейчас, коль скоро он решил остаться с тобой. Не напоминай о произошедшем, не кори его, он может и передумать. Я постараюсь вернуть его в семью. Ты уже сто раз убедилась, что он безответственный брехун и привыкал ждать от него очередных душевных ран и подстав. Думаешь постоянно, что ты плохая, зачем? Ты продолжаешь делать по дому все дела сама, продукты, лампочки, постирушки. Иди, Федя, любись, пока не надоест. Он делает все, чтобы попасть в беду, напивается дома, бездельничает, а ты взываешь к его уму разуму, утешаешь, терпишь, предотвращаешь всевозможные беды от насморка до пендили с работы. Не нужно. Пусть он испытает на себе все последствия своих неверных шагов и поступков. Живет с тобой, так пусть будет любезен заботиться о наличии порошка и хлеба в доме. Стираешь ему, готовишь, и сама же себя за это поедом ешь. Так не хочешь? Не делай. Бессмысленно надеяться, что все образуется само собой. А ничего не ждать и прислуживать ему совсем не годится. Садись, мол, дорогой, а я повезу тебя на спине под звон бубенчиков. Буду как свадебная лошадь, голова в букетах, а зад в мыле. Комментарии нужны? Мне нужны другие люди, и я нужна им тоже. Учти, твоя жизнь не кончилась. Сейчас ты со своей нерастраченной лаской тоже очень сильно нужна кому-то, только научись жить без боли от того, что тебя оставил чужой тебе человек. Живут рядом и другие люди, близкие тебе, и они по-настоящему переживают за твою судьбу. Возвращайся к себе, увидишь, как много людей обрадуются. Завершившиеся отношения послужат тебе опытом, а ты... Сумеешь стать еще лучше, мудрее, спокойнее, даже счастливее. Ну а теперь, когда ты прочла краткий курс молодого бойца, пойдем с тобой дальше. Я постараюсь объяснить, что имела в виду, чтобы тебе было нетрудно и не страшно сражаться лицом к лицу с бедой по имени Измена.